подруга. Еще нестерпимее показалось бы Бетине ее жизнь во Франкфурте, не будь у нее такого друга, как Каролина фон Гюндероде. Та понимала ее, всегда была готова ее выслушать и дать необходимый совет. В своих письмах к Клеменсу Беттина теперь сплошь и рядом восставала против его воспитательных поползновений. Правда, словесная перепалка не поссорила брата с сестрой, однако наступившего отчуждения уже нельзя было не заметить. Клеменс мог теперь надеяться на союз с Софи Меро, после того, как она добилась развода с мужем. Эта женщина, наделенная необыкновенным умом и страстной натурой, но притом холодная и ироничная, казалось, самой судьбой была предназначена стать спутницей жизни Клеменса Брентана. Клеменс всегда нуждался в ком-то, на кого он мог бы опереться. даже и тогда, когда брал на себя роль наставника, как в случае с Беттиной. Летом 1803 года он побывал вдвоем с Софи Миро в Веймаре. Наслаждался там пересудами и сплетнями, фурором, который производил, и почтением, какой вызывал своим талантом. Всегда немножко актер, фокусник, играющий чувствами других людей, но все же и сам способный на глубокое и сильное чувство. И всегда-то он жил, словно бы... Рядом с самим собой, художник, неизменно сублимирующий переживания. Не такая была Беттина. Она еще не утратила слитности со своей болью. Сижу вот, роюсь в твоих старых письмах, ищу все то, что прежде связывало нас с тобой. Такая беспамятная я стала. И нахожу молнии слитных чувств и мыслей, утреннюю зарю, утренний свет, сияние, Полуденный расцвет. Усталая. О, какое то тяжкое проклятие, когда не можешь расправить крылья! жаловалась она, раздраженная Франкфуртским обществом. В то же время Беттина разделяла сомнения семейства Брентана в благотворности для Клеменса союза с Софи Меро. Зная, как легко воспламеняется сердце брата, она не верила в истинность его любви к Меро. Не хотела верить в нее от того, что сама еще была привязана к нему всей душой. Понадобились иступленные усилия Клеменса и Софи, чтобы ее переубедить. Только против филистерского брака Беттина по-прежнему была предубеждена. Или, может, она попросту повторяла мысли обоих влюбленных на этот счет? «Кланяйся от меня, Софи, и когда будешь в Марбурге, напиши ей, что я день-деньской думаю о ней». Вскоре София забеременела, и это вынудило ее отказаться от мечты сохранить в союзе с Клеменсом собственный независимый образ жизни. В ноябре влюбленные поженились. Для Клеменса началась самая плодотворная творческая пора его жизни. Спустя всего несколько месяцев, в апреле 1804 года, поженились и Савиньи с Гундой и надумали поехать в Париж, куда их должна была сопровождать младшая сестер Брентано Мелина. Кристиан Брентано из всех братьев по возрасту наиболее близкой к Беттине учился в Марбургском университете. Большой дом на Зандгассе таким образом опустел. Конечно, Бетина была в добрых отношениях с братцем Георгом и его женой Марией, ладила она также с Францем и Антонией, но глубокой симпатии к заловке, распоряжавшейся домом, Все же не чувствовала. «Что же мне сделать, чтобы только вырваться из плена этой реальности?» — воскликнула однажды Беттина и принялась описывать свое бегство в грезы и мечты. Она все еще оставалась той же неприкаянной девчонкой, что без страха взбиралась на качающиеся тополя, окаймлявшие бабушкин сад в Оффенбахе. Девчонка эта бегала к еврейской девушке по прозванию «Фиалочка», и училась у нее золотошвейному искусству. Беттина восхищалась фиалочкой, ее великой самостоятельностью. Фиалочка одна пекла со своих младших братьев и сестрах, равно как и о деди. Стал бы Беттина по-прежнему была совершенно независима в своих суждениях об окружающем мире. Во Франкфурте все провоняло торгашеством, по воскресеньям лавки заперты, Но что прячется за железными решетками и болтами? Торгашество, деньги. А как же поступают люди с этими деньгами? Ах, они, видите ли, дают обеды, наряжаются выезжают в свет в своих каретах с двумя лакеями на запятках. Бетине с ее светлым острым умом все же не доставала высокой цели. Не доставала мягкой, направляющей руки бабушки. не доставало возможности получить образование иначе, как скачками, с тем, чтобы благодаря собственным способностям, собственными же усилиями, спастись от рутины будней. Она сжигает себя внутренним пламенем. Арним, если бы только ты мог истинно ее понять, милый Арним, мы недостойны этого ангела. Клеменс не уставал расхваливать сестру. описывая Арниму, как Беттина пыталась набросать его портрет, как она засушила цветы, которые как-то подарил ей Арним, и с тех пор хранила их у себя. Клеменс не понимал, отчего Беттина с Арнимом никак не могли решиться соединить свои судьбы. А нерешительность эта, с той и с другой стороны, порождалась процессом созревания личности, в какой ему никак нельзя было вмешаться. Неукротимое стремление Беттина к свободе Зачем она мне? Для того, чтобы я осуществила и завершила то, что велит мне совершить мой внутренний голос? Ее равнодушие ко всему, что в ту пору происходило в мире, имперское собрание в Регенсбурге в 1803 году и коронация Наполеона в 1804 году, ее бегство от всех в дни, когда братья и сестры Брентано, заловки и зятья встретились в Гейдельберге, где на несколько недель остановилась в и и куда переехал со своей женой из Марбурга Клеменс, тут же познакомившись своего друга, филолога Крейцера, с Каролиной Гюндероде, все это показывает, с каким трудом Беттина удерживалась на краю бездны отчаяния и тоски. Крейцер Кройцер, Георг Фридрих, 1771-1858, немецкий филолог Исследователь истории религии и мифологии. Примечание редакции. Как подумаю, что было вчера и повторится и нынче, что завтра будет такой же день, каких уже было, да и будет великое множество, у меня порой от этой мысли совсем темно в глазах делается. Все же Беттина снова стала брать уроки фортепиано у Гофмана, а по вечерам в кругу семьи читала вслух разные книги. По совету Савиньи и под руководством Каролины Гюндероде она взялась также изучать историю. И опять же, ее дружба с Каролиной, поэтессой, старше ее годами и на редкость тихого нрава, человеком в общении с которым она могла выговориться, помогала ей познать самое себя, осознать, что она другая, не такая, как все, притом осознать яснее, чем прежде, в зеркале своей дружбы с Клеменсом. Теперь она уже не кокетничала своей непохожести на других и уже не страдала от нее, а просто во всех случаях исходила из этого факта. С избытком насладившись в ходе своего путешествия полной личной свободой, Арнем стал задумываться о своем долге перед Родиной, об узах, связывающих его с ней. Отчасти тут сказалось влияние графа Шлабрендорфа, Его анонимный памфлет против Наполеона в обстановке всеобщего победного торжества и слепого отвращения к революции в ту пору взбудоражил весь Париж. «Шлабрендорф, Густав, 1750-1824, немецкий граф, с которым Арнем сблизился в Париже», примечание редакции. Граф Шлабрендорф к тому же рассказал Арниму о событиях во Франции 90-х годов, очевидцем которых он был. И тут Арнем окончательно осознал свою патриотическую привязанность к Пруссии. Ведущая роль Пруссии среди других немецких государств была ему ясна. К тому же в огромном сверкающем Париже он тосковал по простым, безыскусным будням в Пруссии, в ту пору преимущественно аграрной стране. «О, священное мое Отечество!» «Я чувствую, как здесь, на чужбине, ты вдохновляюще обвиваешь меня своим дыханием. Ты вздымаешь меня ввысь, ты увлекаешь меня, и я устремляюсь к тебе легкой, как перышко». Такую запись сделал он в ту пору. И скоро погрузился в изучение своей родословной, правда, по иным мотивам, нежели те, которых так опасался Клеменс. А ведь Клеменс в 1802 году, Ясно выразил ему в письме свою озабоченность, и притом в выражениях свидетельствовавших о его собственной свободе от каких бы то ни было политических или сословных связей. «Читал твое последнее милое большое сердечное письмо, и меня особенно взволновал в нем твой план широкой поэтической деятельности. Вот только больно ранит меня проступающая в нем ирония». А стоит мне подумать, что ты вновь можешь позабыть все эти замыслы, как мне и вовсе становится грустно на душе, потому что в таком случае ты ведь и меня тоже можешь забыть. А не возьмут ли тебя в полон, твое государство и твое сословие? Не вцепятся ли в тебя мертвые пальцы предков? И не получится ли так, что твое семейство, коему, как и всякому семейству, в сущности, все совершенно безразлично, примется с таким теплом пожимать тебе руки, что ты усядешься в старое родовое кресло и займешься поэзией лишь в меру твоего аристократического вкуса, и во всем станешь поступать так, как это заведомо предусмотрено в вашем кругу, и дружбу не сведешь до уровня любезности. Милый Арним, прости мне мои нелюбезные пророчества и прими их как доказательство моей любви к тебе. Ведь я чувствую, одна уже надежда, что мы вместе займемся работой во имя общей цели, помогла бы мне вновь воспрянуть духом. Не будь этого, я не высказывал бы таких тревожных предположений. Обманутые надежды порождают горечь, особенно в моей душе, поскольку я не умею дерзать с оглядкой, а всегда весь отдаюсь делу. Но нет... не родня препятствовал творческой эволюции Арнима. Ведь по завещанию бабушки Лабес, расширивший свои земельные угодья в интересах внуков, он был обеспечен несравненно лучше большинства вторых сыновей в прусских дворянских семьях, и таким образом ничто не вынуждало его непременно избирать для себя военную или чиновничью карьеру. Однако Арним сам сомневался в своих способностях, Вдобавок его волновала угроза, нависшая над Пруссией, и ему хотелось участвовать в разрешении возникших в этой связи первоочередных задач общего свойства. Все это породило в его душе внутренний конфликт, который так и не нашел разрешения, потому что Ахему так и не довелось проявить себя на общественном поприще. Его непрекаянность в поздние годы жизни и истекание творческих сил – были расплатой за муки, причиненные этим конфликтом. Возможно, он уже предчувствовал свою судьбу, когда возвратился на родину утомленный долгим путешествием, начатом в состоянии блаженной эйфории. Между тем умер его отец, но Ахем еще в Англии заболел гепатитом, из-за чего ему пришлось задержаться в этой стране много дольше необходимого. Ведь отныне ему предстояло управлять отцовскими поместьями. Чтобы восстановить здоровье, Арнем провел последний месяц лета 1804 года в Церникове, бабушкином имении, а осенью снял для себя квартиру в Берлине. Дом его был расположен за церковью святой Гедвиги, в квартале, где жили придворные, бергерская знать, художники и ученые. Однако Арнем вскоре обменял эту квартиру на другую, на этот раз позади Погауза. Там и навестил его Клеменс, приезда которого еще с зимы дожидался Арнем. Ему не терпелось продолжить работу по изданию старинных народных песен и баллад, начатый еще в 1802 году. Потянулись недели ровных, спокойных, литературных занятий, которые тесно сблизили друзей, но не проявлявших в своей работе еще... большую зрелость и целеустремленность, чем прежде. Клеменсу это помогло пережить потрясение, вызванное смертью первенца, а его друг Арнем совладал, наконец, с сомнениями в своих способностях. В приятной атмосфере этой зимы Арнем глубоко прочувствовал также сплоченность семейства Брентана, о которой то и дело упоминал при нем Клеменс. Все это являло живой контраст с его собственным одиночеством. Вдобавок, недавнее путешествие показало, сколь мало у него общего с братом Питтом, Карлом Отто Людвигом фон Арнимом, а бабушка Лабес на склоне лет сделалась невыносимо властной. Подрок от кофемолки, окутанные облаком дыма от трубки Клеменса, друзья сидели за книгами. То читали друг другу вслух из шельмовского «Кристиана Ройтера» или из «Тристана и Изольды» Готфрида Страсбургского, то работали над сборником народных песен, идеей которого принадлежала Софии Брентано и которой они решили посвятить бабушке фон Ларош. Временами они напевали друг другу новые песни Рейхарта, переложившего на музыку многие стихотворения. Кстати, в это самое время Рейхарт тоже гостил в Берлине, на Мауэрштрассе у своего зятя Пистера, с которым Арнем учился и в школе, и в университете. Иногда друзья отправлялись вдвоем на рождественский базар за покупками, и Клеменс не уставал рассказывать Ахиму про Бетсину. А Арним часто вспоминал о том, что он весной написал Клеменсу и Софи, оплакивавшим смерть своего первого ребенка. «Об одном только молю тебя. Как зеницу ока храните ваше взаимное доверие. Это более высокий эмоциональный пласт, нежели любовь. И только им...» измеряется ценность любви. Доверие — самая возвышенная страсть и одновременно самое возвышенное деяние. Теперь Ахим уже радовался предстоящей встрече с Беттиной. Перед самым отъездом Клеменса он дал ему с собой чашку для сестры вместо привета, а по весне он и сам должен был выехать с берегам Майна и Рейна. ведь предстояло проследить за печатанием сборника песен, который друзья решили озаглавить по названию одной французской баллады «Волшебный рок мальчика». Дружба с Каролиной Гюнде вернула Беттине былую веселость, и теперь она снова деятельно участвовала в жизни семейства Брентано. Она была наверху блаженства, когда супруги Савиньи решили назвать ее именем свою первую дочку, родившуюся в апреле. Для Беттины это было знаком истинного расположения со стороны Савиньи, расположения, которого она так добивалась и своими письмами, и рвением в учении. Летом, когда заловки подались за город, Бетина осталась во Франкфурте и держалась там весьма независимо, наслаждаясь своей самостоятельностью. Тоном умудренной жизнью немолодой женщины она иронически наставляла сестрицу Лулу, взволнованную своей помолвкой с молодым человеком, и, посмеиваясь, повторяла, что сама, видно, останется в старых девах. Беттина старалась также утешить Клеменса, уже похоронившего и второе свое дитя. Время от времени она навещала свою бабушку, фон Ларош, в Оффенбахе, где по-прежнему дом был полон гостей, и там с Исааком Синклером, Опекавшим в Хомбурге больного Гёльдерлина, она вела долгие беседы об этом поэте. Никто не знает и не ведает, какая святость сокрыта в этом человеке. Порвалась она и навестить Гёльдерлина, и взять на себя уход за ним. Безумие его, о котором во Франкфурте судачили с пренебрежением, Беттина объясняла слишком тонкой его нервной организации. Синклер, Исаак Фон, 1775-1815, немецкий юрист и поэт, был в числе немногих немцев, считавших якобинскую диктатуру необходимым этапом французской революции. Примечание редакции. В это же время она подружилась с Якобом Гонтером, сыном Диатимы, Сюзетты Гонтер. Беттина упевала стихами Гёльдерлина, который дал ей прочитать Синклер, Что за святыни наш язык? Гёльдерлин слился с этой святыней, и она подарила ему самые сокровенные свои красоты. Сюзетта Гонтер, 1769-1802, жена Якоба Гонтера с 1786 года. Гёльдерлин поселился в доме Гонтеров в 1795 году. Примечание редакции. Такие внезапные озарения и блестяще сформулированные восторги, свидетельствующие о дерзости мысли Беттины и четко выраженной ценностной шкале, способны отвлечь нас от того факта, что в дальнейшем Беттина не погрузила сколько-нибудь глубоко в изучении поэзии Гёльдерлина. Ее завороженность его стихами поневоле оставалась поверхностной, хотя впоследствии она и переложила на музыку его стихотворения середины жизни «Желтые груши свесил и весь свой шиповник в озеро берег». А в единственном значительном собственном стихотворении «Солнце богу Петофи она воспользовалась излюбленным стихотворным размером Гёльдерлина. Ее способность воспринимать все новое и яркое и загораться восторгом и тут же совершенно сознательно высказывать противоположные мнения, все это отражает метание разносторонне одаренной натуры, которые будут свойственны ей всю жизнь и заставят ее вновь и вновь задавать себе вопрос: кто же я такая, в конце концов? Эпистолярный жанр. как наиболее подходящий для нас жанр литературного самовыражения, она освоила лишь много позже, хотя всю жизнь изо дня в день отдавала значительную часть своего времени работе над письмами. Выражать свое «я» в диалоге с другом-партнером — это способность, близкая к актерской, которая, заметно и у Клеменса, сыграла решающую роль в литературной судьбе Беттины, а жизнь ее — При беглом взгляде покажется на редкость богатой человеческой дружбы, но никто никогда не узнает, как тяжко было ей в вечных личностных поисках сохранять терпимость, столь необходимую в любых дружеских отношениях.